Глава пятнадцатая. Настя. Настал день переговоров. Я потратила все утро, пытаясь подобрать одежду, которая соответствовала бы деловому стилю, но при этом не выглядела бы чересчур официозно для жены Романова. В итоге остановилась на элегантном темно-синем платье и жемчужных сережках. Антон, напротив, был невозмутим. Он был готов к битве на все сто процентов. Когда мы спустились в лобби, нас уже ждали. Немцы сияли. Господин Вебер, самый словоохотливый из них, тут же объявил, что конференц-зал — это скучно, и предложил обсудить все за обедом в ресторане отеля, который они с удовольствием оплачивают. «Отличная идея!» — без тени сомнения согласился Антон, и его рука властно легла на мою спину, направляя меня к ресторану. Каждое его прикосновение было частью спектакля, но я вздрагивала от них, как от удара, током. Мне казалось, что все вокруг, а не только немцы, видят мое напряжение, как на рентгене. Нас усадили за столик с видом на горы. Иришка, предупрежденная, вела себя идеально. Она тихонько устроилась рядом и уткнулась в планшет, рисуя пейзаж за окном. Я молилась, чтобы у нее хватило усидчивости и не отвлекаться, и не встревать во взрослые дела. Разговор завязался сразу о деле. Цифры, графики, стратегии... Антон парировал каждое предложение с легкостью гроссмейстера. Я сидела, стараясь сохранять на лице легкую, понимающую улыбку. Ведь все эти миллионы и проценты — моя повседневная рутина, но поглаживание Романова по моей пояснице постоянно выбивали меня из колеи. Он не опускал руку ниже. В прикосновениях Антона Павловича не было ничего непристойного, но меня бросало то в холод, то в жар. Может быть, таким образом босс пытался оказать мне поддержку, не знаю. Было только хуже. По-моему, он просто бессовестно пользовался моей беспомощностью, вот и наглаживал мою спину. И тут господин Выбор обратился ко мне. «Фрау Романова, а вы часто помогаете мужу в бизнесе? Должно быть, ваша поддержка для него бесценна?» Я разволновалась на ровном месте. Такой простой вопрос, а у меня язык словно отсох. Я видела спокойный, одобряющий взгляд босса, и это придало мне уверенности. «О, я стараюсь не мешать». — выдавила и я, надеясь, что голос не дрогнет. Моя главная поддержка — это создать ему надежный тыл. Немцы просияли, как будто я произнесла не шаблонную фразу, а величайшую мудрость. — Исключительно правильно, — кивнул Шмидт. — За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Антон Павлович под столом взял мою руку в свою, и я совсем растеклась по стулу, как шоколадка на жаре. Теперь он чувственно массировал большим пальцем мою ладонь, выписывая на ней круги. Этого хватило, чтобы по коже снова побежали мурашки. Это был и знак «Молодец», и напоминание «Не расслабляйся». Обед продолжался. Мужчины говорили, смеялись, поднимали бокалы. Антон Павлович мастерски вплетал в деловую беседу личные нотки. Как раз на прошлой неделе Настя говорила... «Мы с женой считаем, что перспективы. Каждое это мы и жена било по мне как молоток». Романов вживался в роль примерного семьянина с пугающей естественностью. Если меня напрягало играть роль его жены, он, напротив, смаковал каждую секунду этого обеда. Я ловила себя на том, что украдкой наблюдаю за ним, за тем, как он жестикулирует, как смеется, как его глаза сужаются, когда он обдумывает ход и с ужасом понимала, что мне не нужно притворяться, когда я смотрю на него с восхищением. Это получалось само собой, и в этом была главная опасность. В какой-то момент Ира, устав от планшета, тихо спросила. «Можно мне еще сок?» «Конечно, моя принцесса», — не мешкая ответил босс. Не прерывая разговора со Шмидтом о логистике, он жестом подозвал официанта, заказал две ришки сока для меня еще одну чашку кофе. Именно с корицей, как я люблю. Надо же, он запомнил. Этот простой заботливый жест в разгар сложных переговоров был невероятно приятен. Первый, самый сложный этап переговоров был пройден. Когда немцы отвлеклись на изысканный десерт, Антон Павлович откинулся на спинку стула, и я увидела, как с его плеч спадает невидимое напряжение. Он встретился со мной взглядом, и в его глазах я прочла короткое, но безошибочное спасибо. Не молодец, Белова, а именно спасибо за то, что не подвела, за то, что была частью команды. Облегчение, хлынувшее на меня, было таким сильным, что мои плечи, зажатые все время, наконец-то расслабились. Я рискнула улыбнуться ему в ответ маленькой, почти невидимой улыбкой, которую никто, кроме него, не заметил. И он ответил тем же, мимолетным, но настоящим. Деловые интонации сменились непринужденными. Антон, к моему удивлению, оживленно заговорил с немцами о лыжных спусках, расспрашивал о сложности трасс, делился своими впечатлениями. Он был обаятельным, как и всегда, но теперь в его общении не было расчета. Лишь искренний интерес и приятная усталость после хорошо проделанной работы. «А вы, фрау Романова, катаетесь?» — обратился ко мне Краузе, самый молчаливый из троицы. «Не так хорошо, как мой муж». Легко ответила я, и на этот раз фраза «Мой муж» не вызвала у меня внутренней паники, а прозвучала почти естественно. И тут последовало новое предложение, которое снова ввергло меня в смятение. «Мы завтра собираемся на трассу», — сказал Вебер. «Присоединяйтесь всей семьей». «Это великолепное предложение, господа». Он улыбнулся, и в его улыбке появилась привычная хитринка. «И мы с удовольствием его примем». Немцы поделились впечатлениями о местных СПА, и мы, наконец, попрощались с ними, оставшись втроем. Я даже встать со стула не могла, чувствуя себя совершенно разбитой, как будто только что пробежала марафон. «Ну что, фрау Романова?» — тихо произнес босс с издевкой в голосе. «Кажется, мы прошли первый уровень». «Прошел его только ты», — выдохнула я. И я просто старалась не упасть в обморок». Да ладно тебе, ты была великолепна. Мне было бы гораздо легче, если бы ты держал свои руки при себе, дорогой муженек, злобно прошептала я так, чтобы не слышала Иришка. Лапать меня было не обязательно. Разве это часть супружеских отношений. Мне очень нравится играть в твоего мужа, Настенька. Кто бы сомневался? Романов так самодовольно ухмылялся, что мне захотелось съездить ему пороже. Впрочем, меня посетила другая мысль. Можно сделать боссу больно и по-другому. — Может, тогда оплатишь мой поход в СПА, дорогой супруг? — спросила я, сделав по-идиотски невинное лицо. — От этих переговоров у меня голова сейчас лопнет. — Ты хочешь в СПА? — удивлённо протянул Романов. — Ну ладно, иди. Он достал портмоне и извлек оттуда банковскую карту, а потом положил ее передо мной на стол с такой легкостью, будто я попросила стакан воды, а не крупную сумму денег. «А я тогда чем буду заниматься? Один?» «Ты будешь не один. Ира составит тебе компанию». «Но...» «Я не могу ее взять с собой. Что за релакс с ребенком? Или ты боишься, что не справишься?» «Тогда я никуда, конечно, не пойду». Мои слова прозвучали как вызов, как будто я брала Антона Павловича на слабо. Было ожидаемо, что он тут же бросится меня убеждать в обратном. и «Я?» «Не справлюсь. Ты за кого меня принимаешь, Белова? Думаешь, я не в состоянии за маленькой девочкой приглядеть? Верну в целости и сохранности». «Вот и чудненько. А мне и вправду необходимо снять стресс. Романов мне его устроил своими спектаклями. Пусть содействует снятию всеми посильными средствами».